Дело Смирнова Афанасия Ивановича мне удалось получить, но не сразу. Суть в том, что осужден он был по 58-й за измену родине. А такие дела находятся в архиве другого ведомства. Ну, это так, к слову. Из материалов дело яствует, что Смирнов находился в плену с 1941 года. «Подожди, Алексей Иванович». Ты хочешь мне пересказать основные данные, которые нам уже известны, а мне нужны подробности, как в плен попал, в каких немецких лагерях был, каким образом в банде националистов оказался. Хочу вас предупредить, Николай Федорович, что все дело представляет собой тоненькую папку. Видимо, следствие велось в торопях». Для трибунала было достаточно факта измены родине и того, что он был схвачен в бою с оружием в руках. В деле нет никаких свидетельских показаний, а как он оказался в плену, как попал в банду, все это записано с его слов. Ну и что он там наговорил следователю? В показаниях Смирнов, конечно, оправдывает себя, ссылаясь на то, что в плен попал, будучи контуженным. Как вел себя в плену? Утверждал, что вел себя, как подобает бойцу Красной Армии. Но это не подтверждено свидетельскими показаниями, потому что свидетелей просто нет. А как же он объяснил свое участие в бандформированиях латышских националистов? Ссылался на то, что сделал это не по своим убеждениям, а по принуждению... В противном случае лесные братья его просто убили бы. Что самое любопытное, он в своих показаниях называет некоего «Ивана Измалкова», который вместе с ним прошел все эти годы плена. Ну и подтвердил этот Измалков все сказанное Смирновым. «В деле нет показаний Ивана Измалкова». «Почему?» «В то время, когда Смирнов, раненый в бедро, был схвачен», Остатки банды, в том числе и измалков, скрылись от преследования. Он не мог подтвердить или опровергнуть слова Смирнова, так как взять у него свидетельские показания представители власти не могли по объективным причинам. «Как дальше сложилась судьба этого измалкова?» – спросил Мошкин и выжидающе посмотрел на Скребнева. «В деле Смирнова о нем больше нет ни слова». «Нужно попробовать узнать об Измалкове. Может, он жив. Наверняка он многое мог бы рассказать о Смирнове. А может, Афанасий Смирнов назвал имя вымышленного человека, и Ивана Измалкова вовсе не существовало?» «Я сам об этом думал. Для спасения собственной шкуры Смирнов мог пойти и на такое. С несостоявшимся свидетелем, Иваном Измалковым, картину нужно прояснить». «Что вы, товарищ полковник, имеете в виду? Нужно сделать запрос и выяснить все о нем, был такой человек или нет, и только потом делать выводы. У него выработалась привычка назначать встречу женщинам у дома офицеров. Это было выгодно по нескольким причинам. Сюда было легко и удобно добираться транспортом. Место встречи располагалось неподалеку от ресторана Славянской, При желании... Здесь всегда можно было купить свежие цветы. Каждый раз, когда Ольховский шел на свидание, душу его терзало сомнение, а придет ли облюбованная им женщина сюда на встречу с ним. Бвали случаи, когда его сомнения находили подтверждение. В такие дни он шел в ресторан один, надеясь, что партнершу на ночь ему поможет отловить официант уже в ресторане. Но сегодня ему определенно везло. Именно так подумал Ольховский, еще издали увидев на лавочке свою недавнюю пациентку. Как показала практика, само появление избранницы на месте встречи многообещающе сулило достижение цели. Светлана, а именно так звали девушку, ожидала его сидя на лавочке в небольшом скверике. Опустившись на лавочку рядом с ней, Степан произнес дежурную фразу. «Светлана, голубушка, извини, что заставил тебя ожидать, но сама знаешь, как плохо сейчас работает общественный транспорт». Девушка мило улыбнулась. «Не стоит извиняться. Я сама пришла сюда всего на минуту раньше вас. Мне не пришлось вас долго ожидать. Вот и хорошо, что все так удачно сложилось». Успокоился Степан и, взяв Светлану за локоть, продолжил. «Не будем столь официальны. Давайте перейдем с тобой на «ты». «Давай», — просто согласилась девушка. «Тогда не будем терять времени понапрасну». Поднявшись со скамейки, он увлек за собой Светлану. в властной руке Ольховского, она все-таки спросила. «Интересно, куда это мы так спешим?» Взяв под руку девушку, он наклонился к ней и сказал, «Мне хочется поужинать с тобой в ресторане. Там можно выпить шампанского, потанцевать, побеседовать в непринужденной обстановке. Ты согласна?» Светлана засмущалась, но, глядя в лицо Степану, все-таки кивнула головой в знак согласия. Ему этот многообещающий жест говорил о многом. Ольховский радостно сжал руку девушки и решительно увлек ее в сторону кинотеатра Пролетарии. Весь путь до ресторана он занимал ее разговором о себе, о своей работе. На пятачке перед кинотеатром было многолюдно. Именно в это время закончился очередной фильм. Следуя за Степаном как за лидером, они довольно быстро преодолели толчею. Перейдя улицу и обогнув магазин, который все в городе ласково называли «утюжком», они оказались у главного входа в ресторан «Славянский». Здесь, как и обычно в этот час, толпилось с десяток страждущих выпить. Скоперировавшись, они упрашивали швейца разделать им бутылочку-другую на вынос. Последний... Не видя реальной возможности получить с них чаевые, упорно не хотел удовлетворить желания просящих. Ольховский решительным и, как показала Светлане, властным движением руки отодвинул сторону стоявших перед стеклянной дверью. Те, почувствовав серьезного клиента, послушно расступились, молча пропуская их к массивной двери ресторана. Швейцар до того казавшийся неприступным, как скала, увидев Ольховского, с улыбкой и излишней торопливостью распахнул тяжелую и неуклюжую дверь. Степан, как и подобает настоящему мужчине, вначале пропустил в помещение Светлану и только затем пошел сам. Поднимаясь по лестнице в банкетный зал, который располагался на втором этаже, Он также следовал за девушкой, бережно поддерживая ее за локоть. Официант с салфеткой, переброшенной через левую руку, устремился к ним навстречу, едва только они успели переступить порог зала. «Степан Михайлович, я рад приветствовать вас и вашу даму в нашем ресторане. Прошу вас к столику, я с удовольствием обслужу вас». Ольховский вместо приветствия одобрительно похлопал Губанова по плечу, и проследовал за ним к уже сервированному столику. Большинство столиков было занято, но официант провел их к тому, который, на удивление Светланы, почему-то был свободен. Девушку приятно удивило то внимание, с которым относились здесь к Ольховскому. Она уселась в удобное кресло и с чувством собственного достоинства оглядела зал. Теперь-то она была уверена в полезности своего знакомства с зубным техником. Он известная и нужная личность в городе, если ему оказывается такое внимание, подумала она и с умилением посмотрела на Степана. Группа диверсантов вместе с пленным по приказу Шейля сняла со стоянки ровно в полдень и взяла направление к партизанскому лагерю шли по болотистому лесу, соблюдая все возможные меры предосторожности. Пленному не только связали руки за спиной, но и заткнули рот кляпом, чтобы он ненароком, криком не предупредил своих и не сорвал операцию. Архипов перед этим предупредил Алексея, что его в случае малейшего обмана убьют на месте. К вечеру, без приключений, Группа приблизилась вплотную к передовым постам партизан, где и остановилась в ожидании приказа. К захвату лагеря партизан приступили ровно в три часа утра. По замыслу Вильгельма Шейля на всю операцию отводилось максимум 60 минут. За этот час диверсанты должны были, орудуя только холодным оружием, без выстрелов и шума, покончить с отрядом. Действовать... Престояла быстро и безжалостно. Шейля интересовали жильцы только одной, командирской землянки. Именно они должны были попасть в руки живыми и невредимыми. Вильгельм отобрал себе троих наиболее подготовленных диверсантов и объявил, что сам возглавит захват этой землянки. Ровно в три часа, сняв часовых, охранявших лагерь, группа напала на партизан. Внезапность и правильно выбранное время сыграли свою роль, но без выстрелов все же не обошлось. Когда уже почти все диверсанты проникли в сонный лагерь, кто-то из спящих на улице партизан увидел подозрительное движение и выстрелил в воздух. В предрассветной тишине леса винтовочный выстрел прозвучал неожиданно громко, но было уже поздно. Возникшие было единичные очаги сопротивления были быстро и безжалостно подавлены нападавшими. Винтовочный выстрел застал Шейля и его троицу в двух метрах от входа в командирскую землянку. Не останавливаясь ни на секунду, он устремился в заветную дверь. Трое диверсантов бесшумно ступая, как тени следовали за ним откинув левой рукой плащ-палатку, которой был занавешен вход. Шейль шагнул внутрь, невольно вдохнув спертый воздух землянки. Едва он переступил порог, как в глубине вспыхнуло планы пистолетного выстрела. Сильный толчок в грудь не остановил его, и Вильгелем сделал еще два шага, прежде чем рухнул на сырой земляной пол. Кинжал тускло блеснул лезвием и выпал из его ослабевшей руки. Следовавшие за ним диверсанты, пригнувшись, ворвались внутрь, несмотря на то, что прогремело еще три или четыре выстрела. Борьба внутри землянки продолжалась не более пяти минут и закончилась победой нападавших. Но она далась нелегко. Кроме раненого Шейля, командир партизанского отряда выстрелами из пистолета убил еще одного диверсанта, и, не желая попасть живым в руки противника, выстрелил себе в висок. Кроме него в землянке находились комиссар отряда и два денщика. В руки нападавших живыми попали комиссар и один из денщиков. Второй был убит в схватке ударом кинжала в грудь. Скрутив руки пленным, диверсанты оставили их лежать лицом вниз на грубо сколоченных топчанах, а сами стали перевязывать раненого Шейля. Его состояние было тяжелым. Пуля, выпущенная из ТТ, пробила грудь Вильгельма на вылет. Туго перевязывая раненого командира двумя индивидуальными пакетами, диверсанты с тревогой прислушивались к выстрелам, стараясь предугадать исход нападения. Уложив Шейли на топчан рядом со связанным комиссаром, они осторожно вышли из землянки на улицу, где автоматные очереди и одиночные выстрелы уже прекратились. Оказалось, что диверсионная группа, несмотря на запоздалое яростное сопротивление партизан, свою задачу по захвату лагеря выполнила, потеряв при этом пятерых человек. Живыми в руки диверсантов попало всего несколько партизан с комиссаром во главе. Архипов, в связи с ранением Шейля, принял командование группой на себя. Он сразу же на рассвете разрешил своим людям приступить к дознанию, для чего всех пленных подвергли жесточайшим истязаниям. Комиссар терпеливо молчал, пока его товарищи по оружию пытали у него на глазах. Но едва его спины коснулись раскаленным, ярко-желтым от высокой температуры шомполом, он заговорил, выдавая «всех и вся». С его слов явствовало, что банковские драгоценности были спрятаны партизанами где-то поблизости своего зимнего лагеря. Погибших диверсантов тут же в лесу с воинскими почестями предали земле, Поручив комиссара двум своим дружкам, Архипов приказал уничтожить лагерь и умертвить ставших теперь ненужными пленных партизан. Когда варварская команда была выполнена, группа, уложив на носилки раненого Шейля, тронулась в путь на поиски спрятанных драгоценностей и золота.